Попутно один вопрос к Татьяне Кирилловне. «Подскажите, где, по-вашему, могут находиться те самые документы, о которых вы слышали?» Говорил Иван Игнатьевич. «Где вообще могут быть документы, связанные с деятельностью фирмы «Контакт»?» В офисе был с обыском наш следователь Сергей Львович Карамышев, включенный мной в бригаду, но ничего стоящего внимания он, к сожалению, не обнаружил. У нас есть на этот счет какая-нибудь версия. Здесь может быть лишь один вариант. Слегка покраснев, заявила Татьяна. Дома Иван Игнатьевич никаких важных документов не хранил, а налет на его фирму ничего не дал, поскольку тем бандитам пришлось то же самое повторить у нас дома. Значит, искомое вполне вероятно должно храниться у первой жены Шадского, которую он довольно часто заезжал. Видно было, что Татьяне неловко об этом говорить, как всякой женщине, которая прилюдно вынуждена сознаться, что муж ей изменяет. Но теперь-то чего краснеет, дело прошлое. И Грязнов кивком подтвердил слова своей сотрудницы, не объясняя при этом, что и сам звонил к Лидии Михайловне, разыскивая Шацкого. «Отлично», — одобрил Турецкий. «Вячеслав Иванович». Тогда я воспользуюсь приятной возможностью присутствия среди нас Николая Сергеевича Саватеева и попросить его провести совместно с Карамышевым изъятие этих документов. Может быть, потребуется обыска, может, мадам, учитывая сложившиеся обстоятельства, сама их выдаст следствие. Во всяком случае, насколько мне известно, разговаривать с дамами Николай Сергеевич умеет. Турецкий хотел еще добавить насчет учителя – Но увидев осуждающий взгляд Грязнова, хмыкнул и махнул рукой, мол, и без того все ясно. А теперь позвольте вернуться к нашему Авдееву-старшему, сказал уже серьезно. Мы договорились с Меркуновым, что им будет предпринята еще одна последняя попытка достать банкира мирным путем. В чем я уже сомневаюсь, и поэтому хочу предложить свой вариант. Суть вот в чем. Если эта фигура недостижима для правоохранительных органов, действующих в соответствии с законом, то она вполне может оказаться доступной для криминалитета, который никаких законов не признает. Иными словами, пользуясь старинной поговоркой по поводу того, что вор у вора дубинку украл, озвучить этот факт для потерпевшего в данном случае. «Ты хочешь заставить Ванкира ринуться под крыло правосудия?» спросил Грезнов. Попытка не пытка, однако в раскаяние я не верю. Скорее это способ заставить банкира сделать резкие движения, на которых мы его и прищучим. А что это будет за движение? Честно не знаю. У наших олигархов, если вы заметили, в последнее время появилась мания. При первой же опасности – мгновенно смываться за границу и сиживаться в какой-нибудь Франции. Или Польше. И не только олигархи, а просто жулики всех мастей – А вот как мы будем действовать в такой ситуации, я и хотел бы с вами посоветоваться. Не говоря о том, что все сказанное не должно покинуть стен нашего кабинета. Узнав о гибели Ивана Шацкого, Лев Георгиевич Семихатько почувствовал себя скверно. Не зная еще подробностей, он поначалу представил себе, что могли вытянуть из мужика тех, которые затем Отправили его на тот свет. И выходило так, что следующим в этом скорбном ряду должен был бы оказаться именно он, Лева. Но потом, сделав над собой усилие и попытавшись заново оценить ситуацию, Лев маленько воспрянул духом. В самом деле, кто это станет устраивать после жесткого допроса показательный взрыв, да еще напротив дверей генпрокуратуры? Именно потому и рванули бомбу, что не могли достать руками. Но тогда напрашивался следующий вопрос. А что делал Иван в генпрокуратуре? Сдавался? И Семехатько стал подумывать о том, как бы это получше, сказаться больным и отпроситься у Авдеева на лечение. Желательно за рубеж. Но недалеко, чтобы не очень дорого. Тратить деньги даже на самого себя не позволяла жаднющая натура Льва Георгиевича. Деньги – это будущее, так он говорил дома, забывая, что будущее уже утекает, словно бы между пальцами. Однако идея на время смыться из Москвы все больше овладевала львом. Но без Олега Никифоровича решить этот вопрос никакое управление кадров не взялось бы.